Интерлюдия 4 Юрий, блокируй его щитом! Сова, обходи с фланга! Пони! Пони, мать твою! Пони! Ты что творишь? Взорвалась девушка, наблюдая, как Пони пытается разобраться с устройством нового оружия. Да я понятия не имею, как эта хрень стреляет! Паникующим и дико бесящим голосом ответил Пони, нажав на что-то, после чего из многозарядного арбалета вылетели разом все стрелы ох чёрт да и <звы> Заревел от вспышки боли Юрий. «Ты это специально, пони, твою налево, да там наипростейший механизм! Или от обиды твои мозги совсем сохлись?» «Да заткнитесь вы, а! Оба!» Сова единственная, кто сейчас была сосредоточена на бродячем боссе, который появлялся в краях новичков раз в неделю. «Лучше помогайте, пока он меня не обнулил!» о лухи ворвалась в бой Элис Гор. «Этот босс для вас тренировочный, а не для меня! Иной вас вообще на куски разорвется своими ящерами, если будете стоять на месте!» «Так же мы...» – начал было пони. «Заткнись и сражайся!» – гаркнула на него Элис и со всей дури ударила мечом по рогатой голове монстра. Бой оказался весьма спонтанным, но при этом к нему готовились почти месяц. Первая попытка сражения с этим боссом у группы оказалась неудачной, на что повлияло несколько факторов. Первый и самый важный – все были ниже 20 уровня. Просто им не хватало всех характеристик – защиты, атаки, живучести, выносливости, скорости, всего. Но даже тогда им удалось снять у босса что был выше их на 15 уровней, треть здоровья. Вот причина. У них было плохое снаряжение. Во время боя, например, у Юрия сломался щит, из-за чего он утратил часть своих навыков и как воин сбил дом танка, стал нулевой. Третья причина. В тот момент даже Элис не подозревала, что в этих краях появляется столь редкий босс, который непредсказуем. За него дают неплохие расходники для ремесла, даю сам по себе чем-то по тактике сражения похож на иного. Это была их вторая попытка. За первые пять минут боя они смогли снести боссу одну четвертую часть здоровья. При этом Элис не вступала в бой ни разу, до того момента, пока не протупился пони. Он стал переломным. Стрелы, что попали в мягкое место воина, были ослабляющими, Снижали все характеристики на 1%. Вроде немного, но при этом их эффект мог суммироваться до 25 раз. А снять этот эффект можно было только с помощью времени. То есть никак. Когда Юрий снова вступил в бой, его отвлекающее внимание от остальных членов группы навыки уже были не так эффективны, как прежде. Часто босс просто плевал на него. В прямом смысле после чего отворачивался и начинал сражаться с совой или элис именно эта воина бесила больше всего в какой то момент начала давать заднюю сова так как ее выносливость подошла к концу но невозможно бесконечно махать мечом реалии жизни раньше или позже устанешь А в игре сделали проще. Закончилась шкала, сиди на попе ровно, пока не восстановится хотя бы единичка. Иначе только ходить и сможешь. «Ай!» – провизжала сова, улетевшая от мощного пинка босса. Она как раз в этот момент пыталась сделать несколько шагов назад, чтобы достать из инвентаря зелье выносливости и выпить его. Но босс решил иначе и сам отправил ее подальше. Вот только выпить зелье она не смогла, так как следом на нее накинулся полуволк-полутигр со странным названием Вилкор. Противник свирепый, слабее босса, конечно, но с таким один на один сойтись будет опасно. С большой вероятностью он тебя отправит на тот свет, точнее, на возрождение. «Пони!» Зло прокричала Элис, нанося серию ударов по боссу, когда в него прилетело несколько стрел. «Сову спасай, уволень!» «Есть!» Раздался голос, как лезвие по стеклу позади девушки, из-за чего даже босса передернуло, и он рванул на не особо меткого стрелка. «О боги!» Тяжело вздохнула еще стоявшая на ногах девушка, после чего быстро посмотрела по сторонам и выдала короткий план. «Давай таранам щита по вилкору, а я постараюсь спасти задницу пони». «Понял», — быстро кивнул Юрий, после чего принял стойку для тарана и сдав для этого типичное уф. А после пошел как поезд, груженный миллиардом тонн всего подряд на тварь что сейчас пыталась сожрать голову совы. Словно настоящий паровоз, с каждым шагом вырывая клочки земли своими толчками, с каменным лицом и каменной решимостью, Юрий помчался на смертоносного противника, рассекая воздух щитом, целясь в тварь тремя шипами, что были в центре щита, и давали бонус к урону навыка таран Юрий опасался, что пониженных из-за оплошности товарища характеристик не хватит, чтобы сбить с ног мутанта. Но хватило, ибо расстояние и набранная скорость увеличили мощь. Причем хватило так, что тварь просто разорвала на две части. Сова и Юрий этого сначала не поняли, так как сразу накинулись на морду твари, которая уже даже не дышала. «До них дошло, что тварь мертва только тогда, когда она начала рассеиваться». «Чё?» – удивлённо спросил Юрий, приподняв забрало своего шлема. «Ты поняла? Как так?» «Нет», – помотала отрицательно головой сова. «Видимо, много факторов». «Хватит трепаться!» – раздался гневный рык лидера группы, из-за чего сова и Юрий аж подпрыгнули. Кивнули друг другу с яростным криком эти двое и помчались на помощь девушке, что отчаянно пыталась отогнать от пони босса. Но его истошный крик еще больше бесил босса и заполнял шкалу агрессии, которая была видна только Юрию из-за его направления развития. «Да заткните вы ему рот!» Не выдержала Элис, уже несколько раз вытерев кровь, вытекающую из уха о свой рукав. «Он меня тоже бесить начинает! Почему он не танк?» «А вот хрен знает!» — усмехнулся воин. «Сейчас заткну!» Сосредоточилась сова, достала из инвентаря палочку бинтов и устремилась к своему товарищу. Сев в стойку низкого старта, девушка моментально сиганула навстречу к своему товарищу, который как раз в это время бежал в ее сторону, истерично вереща о том, что его преследует босс. Ей нужно было подобрать тот момент, когда пони не кричал, не болтал, а пытался набрать воздух в легкие, так как в этот момент он открывал рот шире всего. «Алли-опф!» – воткнула сова в широко раскрытую пасть своего товарища Бинт и встала в победную стойку. «Получилось!» «Умница!» – умилительно сказала Элис, после чего в своей любимой манере рыкнула на девушку. «А теперь бегом босса бить!» И снова началась кутерьма. Пони какое-то время бегал от босса, пока его не переагрел Юрий. Сова бегала рядом с Юрием, постоянно оказывая тому моральную и физическую поддержку. А Элис во время этой беготни не давала боссу подойти к пони на расстояние поражения. Его он просто отправит на точку восстановления с одного удара. «Построение два!» начала командовать Элис, когда босс переключился в новый режим. Тактика девятая! Это была одна из самых действенных тактик против подвижных боссов. Основывалась она на одном навыке Юрия. Юрий – танк в своем роде уникальный. Каждому игроку дается право выбора стартового навыка. Либо он может нажать на «Подари мне чудо». Вот и достался рыцарю навык сильный отскок назад. Сначала этот навык казался ему бесполезным довеском, который никогда не пригодится. Но когда он впервые опробовал его, то осознал одну великую вещь, а может и не одну. Первое. Этот навык не имеет времени перезарядки. Второе. Этот навык не требует выносливости и магии. Третье. Он буквально телепортирует пользователя на 10 метров назад. Однажды Юрий, прикола ради, смог пересечь самую опасную высокоуровневую локацию таким образом, снимая все это на внутриигровую камеру. Но это уже совершенно другая история. Сова и Элис встали в одну шеренгу перед боссом. Юрий, благо с него снялся штраф от стрел пони, отскочил один раз назад и начал метать свой щит в противника, заполняя шкалу агрессии при этом применяя другие специфичные для танка навыки. Ну а потом началось самое интересное. Пони стал центром мельницы, а все остальные – лопастями этой мельницы. Перепрыгнув через девушек, босс помчался на Юрия, который в самый последний момент сделал отскок назад. Босс промахнулся, запнулся, упал, девушки догнали. Каждая нанесла по несколько ударов. Босс снова встал, снова помчался на Юрия. Снова промазал, так как тот отскочил. Снова упал, и девушки снова отвесили ему пару неприятных люлей. И все это время пони продолжал поливать босса арбалетными болтами. а В очередной раз отскочил Юрий. «Разыграли дурака на четыре тумака!» «Юра, блин!» — покраснела сова от слов своего товарища. «Ну ты чего, как маленький?» «Да это игра!» — ответил хохоча Юрий, продолжая метать щит, как известный всем по старым фильмам супергерой-качок, постоянно отскакивая назад. «Уже веселиться нельзя?» «Да можно!» — совершила последний выпад сова, отрубив голову боссу. «Ой, я случайно!» «Случайно отрубила голову?» — усмехнулась Элис, сведя брови вместе и растянув улыбку на все лицо. «Это вообще как? Как можно отрубить случайно голову?» «Ну...» — задумалась девушка, а потом выдала. «Я в руку метила». «Ага, в руку, конечно!» — вздохнул пони. А из-за его тихого голоса у Элис снова потекла кровь из ушей. «Убью!» — рыкнула она. Замахнувшись мечом над головой. «А, «Поставь фильтр!» Взвигнул пони, прикрывшись руками от замаха меча. «Ты дурак!» Хлопнула себя полпу сова. «Снимаю!» Опять хохотнул Юрий, сумев привлечь этой фразой внимание на себя. «А чё это вы? Выруби!» Кором агрессивно крикнули все остальные. «Хорошо, хорошо! Ха -ха. Чё вы сразу кричать-то на меня?» Начал бубнить обиженный себе под нос воин. «Все, вырубил. Довольны?» «Молодец», — кивнула Элис. «А теперь экзекуция». не растирался пони и дал стрекача в сторону деревни, которая была в паре километров от их текущего местоположения. «Как думаешь, побьет прошлый рекорд?» — спросил, улыбаясь Юрий, когда подошел к девушкам. хм почесала подбородок девушка. «Думаю, да. Первый отрезок он пробежал быстрее... на три секунды». «Какой отрезок?» – нахмурился воин. «Да в пятьсот метров от нас!» – усмехнулась девушка. «Ну что, куда дальше?» «Луд собирать», – вздохнула Элис. «Или вы забыли, что босса редкого смогли завалить?» «Да как такое забыть можно?» – снова весело ответил Юрий. И своим навыком в одно мгновение оказался возле босса. «Кто последний, тот неудачник!» «Нечестно!» — рванула к туши босса сова, а Элис снова тяжело вздохнула и направилась к боссу спокойным шагом. «Все равно самые редкие ингредиенты только я достать смогу», — бормотала себе под нос лидер группы. Внезапно под этой троицей начала трястись земля. Да не просто трястись, а ходить волнами. В энциклопедии говорилось, что такое возможно, если пробудется древний. Но это должно было произойти в будущих патчах, так что это не мог быть древний. «Какого?» Первым возмутился Юрий, а после с криком ухнул вниз. «Юра!» Сначала с опаской в голосе проговорила сова, а потом в страхе заверещала, также куда-то провалившись. Только одна Элис со спокойным лицом отправилась вниз, так как успела собрать все нужные ингредиенты с босса и так было даже быстрее добраться до деревни, так как точка воскрешения находилась там. Вот только они не подозревали, из-за чего и куда именно полетели вниз. Конец интерлюдии 4